Глава девятнадцатая. Нурикеш расхаживал из стороны в сторону, держал перед собой рисунок ключа и молчал. Я тихо сидела на кровати, мышка забралась ко мне на колени. «И что делать будем?» Вопрос сорвался с губ до того, как я поняла, что могу им все испортить. «Зови Мириам обратно», — вздохнул Феникс. «У меня есть одна идея, но ее нужно обсудить». «Какая?» «Втроём мы не проникнем сейчас во дворец», — объяснил мужчина, приваливший спиной к столу. «Особенно, если сейчас начинаются волнения. Стража станет больше, защита лучше. Нам нужен будет союзник». «Ты думаешь, что Мириам сможет нам с этим помочь?» — уточнила мыши, с расчесывая волосы тонким гребнем. «Нет, если бы она могла провести нас во дворец, то вопрос бы не встал ребром» покачал головой, сосредоточенный на своих мыслях крылатый. Нам нужен союзник извне. Но дадут ли нам на это добро? Думаешь, земляна рассердится, если мы кому-то еще расскажем? Я садила подругу на кровати и встала. Забрала у Феникса рисунок огненного ключа. Что это вообще такое? Разве это важно? Фыркнул Нурикеш. Какой-то мощный артефакт, который надо утащить из-под носа Надира. «Не весело», — протянула я, рассматривая изображение. На рисунке был самый простой ключ с несколькими зубьями разной длины и ширины, да круглой головкой с вензелями. Самый обычный ключ, которым могут закрывать хоть сарай, хоть комнату короля, ничего примечательного. Но сарай-то вряд ли, но, в общем, действительно таких тысячи. «А как нам его найти?» — пробормотала я. Он ведь совершенно ничем не отличается от любого другого». «Аурой должен отличаться», — объяснил мужчина. «Потому нам нужно будет, чтобы Мириам появилась рядом с нами во дворце, когда мы проникнем в сокровищницу». «Понятно. Так что звать? Зови». Мышка все это время сидела тихо, поглядывая на нас, и кусала острыми зубками нижнюю губу. О чём думала подруга, я могла только догадываться. Может, вместе с нами переживала о грядущем, а может, и о чем то другом. Что такое? По лицу, возникшей в центре комнаты призрачной Мириам, явно читалось недовольство. А то, что она держала в правой руке призрачные карты, говорило о том, что отвлекли мы ее от обыгрывания соседей по кладбищу. «Понимаю, что вы были заняты очень важным делом», — издалека зашел Феникс. «Но сейчас нам необходима ваша помощь». Эфемерная дама окинула Айнира Нурикеша придирчивым взглядом, потом вздохнула и позволительно кивнула. «Говори, пернатый. Мы обсудили то, что нужно сделать в ближайшее время». Издалека зашёл он. И пришли к выводу, что в нынешних реалиях с нашими возможностями без посторонней помощи проникнуть в резиденцию Надира нереально. а сокровищнице пока даже речи не идет. То есть вы отказываете, земляне? И загнула тонкие брови моя пра-пра и еще несколько раз про родственница. Нет, не отказываемся. Покачал головой мужчина. Но нам потребуется помощь еще одного феникса. Ты решил кого-то привлечь? Хмыкнула Мириам. Уверен в своем решении. Нет, честно признался он. Но я не вижу другого способа отплатить земляне за помощь. Призрачная Нага молчала несколько мгновений и сверлила Пернатова тяжелым взглядом. Карты из ее рук исчезли. «Кого ты хочешь привлечь?» — фениста царя. Спустя мгновение произнес Нурикеш. «Это я беру на себя. Уверен, что он не предаст». Вопрос повис в воздухе каплями металла. Я даже дышать, кажется, перестала. Никак не ожидала, что Кеша решится на подобный шаг. А уж вопрос, который задала Мириам. Не уверен, хмыкнул Феникс. Но я сделаю все, чтобы этого не произошло. Найду на что надавить и чем переманить. Тогда вся ответственность за это на тебе. С Кивком согласилась призрак. Хорошо, тогда мы займемся этим уже завтра. Мириам согласно кивнула. Это все? Или есть еще что-то? Нет, это все. Благодарю. Призрак Мириа медленно растворился в воздухе, оставив после себя серебристое облачко. Но и оно через несколько мгновений растаяло. «Кеш, ты уверен?» — протянула я, положив рисунок ключа на стол. «Ты ведь убить его не так давно хотел». «Я много чего хотел», — Провел рукой по волосам мужчина. «А выбора у нас нет. Завтра я встречусь с Финистом». «Хорошо». Я нервно передернула плечами. Вся эта затея мне не нравилась, хотя... Где наша не пропадала?» «Что от меня сейчас требуется?» Шепотом спросила мышисса, которая весь разговор просидела на кровати каменным изваянием. «Твоя магия пригодится», — отозвался Нурикеш, даже не взглянув на нее. «Будет хорошо, если к тому моменту ты хотя бы часть освоишь». «Поняла. Подруга посерьезнела встала. «Тогда я пойду». «Нужно еще много всего сделать, чтобы я пригодилась». «Хорошо, постарайся». Брауни выскользнула через межпространственный переход, оставив нас вдвоем. «Ты как?» Но Рикеш подошел ко мне, заглянул в глаза. «Я сейчас не только о земляне и этом проклятом ключе». «Да вроде бы нормально». Я повела плечами, не зная, что сказать. «Если ты про приворот, я пока не чувствую никаких изменений». Да и с тобой все это перестало действовать уже давно. В тебе я вижу только тебя. Феникс улыбнулся и взял меня за руку: « Ты очень грустная, может прогуляемся. Отказывать я не стала, тем более сейчас стояли последние теплые деньки, глупо проводить их в четырех стенах. Так мы и выбрались в сад, блуждали по узким аллейкам, разговаривали о всякой чепухе. Но рекеш заставлял меня улыбаться и смеяться. С ним не было так легко и хорошо, как не было еще ни с кем. Да и в целом все проблемы отошли на второй план, когда мы оказались вдвоем. Хотелось рассказывать, слушать, дышать и обнимать. Может даже любить. Но пока я не разрешала себе об этом думать, потому что и сама не разбиралась в происходящем. Разговор завел Феникс. Мы как раз сидели в обнимку на зеленой траве в тени высокого разлопистого дерева. Ветер шелестел в кроне изумрудными листьями, а на душе было так спокойно и уютно, что я даже расслабилась. Ляль, а как ты себе представляешь свою жизнь? поинтересовался он, уткнувшись подбородком мне в макушку. В каком смысле? Лениво отозвалась я, чувствуя, как накатывает дрема. Ну, что мы будем делать, когда вернем земляне ее ключ? Когда закончится вся эта заварушка с переворотом? Из его вопроса я выхватила только «мы». И думала, что бы это значило. Не все же «мы». Речь шла обо мне и Нурикеше, я права. Или я опять принимаю желаемое за действительное. Об этом я и спросила напрямую. Феникс молчал несколько мгновений, прежде чем с улыбкой в голосе произнести. «Конечно, я говорил именно о нас с тобой». В груди потеплело, я вывернулась из его объятий, села рядом и мечтательно заговорила. Ну, даже не знаю, Кеш, я бы хотела выучиться на аромага, открыть свою лабораторию, магазинчик, купить домик на отшибе, саде, куточки. Дети, подсказал с ухмылкой Феникс, но не кажется ли тебе, ляль, что все это может и подождать? В каком смысле? В смысле, это все можно сделать и позже? Нет, получить образование надо сейчас, а потом можно рвануть в путешествие. Посмотреть мир, узнать много нового. Может, что натолкнет тебя на сознание уникального соединения? И тогда уже не лавочку аромага можно будет открывать, а целый центр. Он так красочно расписывал все возможные открытия после десятка лет путешествий, что ей сама загорелась этой идеей. Все же Феникс прав. Дом с садом и уточками можно купить позже. Жизнь ведь долгая. А вот потом бросить этот самый дом и улететь туда, куда глаза глядят, будет сложно. «Может, ты и прав», — протянула я задумчиво, рассматривая плывущие по небу облака. «Но до всего этого еще надо дожить. Сам же понимаешь, чем нам грозит затея с похищением». «Понимаю». Феникс вновь меня обнял и притянул к себе, но обещаю, что все закончится хорошо. Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы иного исхода не было. И я верила, просто верила и наслаждалась происходящим. Сама потянулась к Нурикешу за поцелуем, сама повалила его на траву и устроилась рядом. Пели птицы солнышко дарило последние в этом году теплые лучики а я чувствовала себя самой счастливой. Пусть впереди будут трудности, опасности и сложности, но я... Нет, мы... Мы справимся. Найдем способ избавиться от влияния и неирана на меня, утянем из-под носа деспота-короля редкий артефакт, выполнив тем самым обязательство, наложенное земляной. А после сбежим в закат. Ну, после того, как я стану аромагом. Определенно после этого. А уж потом, ух, сколько всего может быть потом и будет, обязательно будет.